Я ехала еще примерно с полчаса, прежде чем решила, что радио окончательно заткнулось со своими таинственными музыкальными ребусами. Посему позволила себе выудить из сумки мобильник и проверила заряд. Два деления. И никакой возможности подпитать аккумулятор. У меня не было времени упаковать элементарные гигиенические принадлежности. Что уж говорить о телефоне. Я просмотрела номера в памяти. Мама, Сара, химчистка, массажный кабинет. «Ага, Эстрелла, Альмандавар. Как раз то, что надо». Набрала номер и слушала щелчки и гудки. Бесконечные гудки, прежде чем на том конце раздался сонный голос. «Надеюсь, это действительно важно?» «Да вроде», — ответила я, пытаясь как можно правдоподобнее передать голосом наигранную веселость. «Привет, моя резвая горошинка!» Она прочистила горло. Я так и видела, как Эстрелла проводит рукой поясине чёрным волосам, пытаясь прогнать сон. «У меня тут как раз твой любимый соус сальса, подружка!» произнесла она. «Святая Мария, а который час?» «На восточном побережье восемь утра». Так, значит, здесь около шести. Ну да, большая стрелка на шести, точнее, не разглядеть. И знаешь почему? Потому что темно. Вам что, во Флориде не объясняли про часовые пояса? Я услышала, как зашелестили простыни. На этот звук наложился треск помех. Подозреваю, тебе что-то нужно. А как же, вздохнула я. Хороший секс с роскошным мужчиной, у которого огромный банковский счет, закончила заменяя стрелла Эстрелла. Все по-старому, подружка. Самое смешное, что ты, если захочешь, все это будешь иметь. А мне взамен предлагается выслушивать твои сексуальные фантазии, да еще по телефону. Ни свет, ни заря. Я затормозила и пристроилась в хвост тягачу с трейлером, который тащился по скоростной полосе. С таким авто, как моя Далила, да еще при постоянно дорожающем топливе, стоит быть побережливее. Мустанг содрогнулся, меняя позицию, но затем попал в мертвую зону и заурчал от удовольствия. Где-то на просторах Оклахомы Эстрелла громыхнула чем-то металлическим, уронила телефон и снова подобрала его. «Так, твое время кончается, Джо?» «Как только будет готова первая чашка кофе, я прерываю разговор. Нравится тебе это или нет?» На ждут великие дела или герои?» «Чика, ты, должно быть, спятила!» Фыркнула она. «У меня нет ни великих дел, ни героев. Все как обычно». Она была ближе к истине, чем нам обеим хотелось признавать. «Ну, тогда у меня для тебя хорошие новости». «Я направляюсь в твою сторону!» «Ты шутишь!» встревожила Эстрелла. «Что случилось?» «Ничего! Почему что-то должно случиться?» Напрасные уловки. Эстрелла, звездочка для друзей, слишком хорошо меня знала. «Кончай прикидываться, чтоб ты и покинула нудистские пляжи и горячих красавчиков ради каникул в Оклахоме!» «До смерти хочу увидеть тебя!» «Да!» – издевательски протянула она. «И как давно мучаешься?» «Ну, я покопалась в памяти. Может, год?» «Скорее два». «Послушай, ну я же поддерживаю связь!» Запротестовала я. «Звоню, шлю рождественские открытки». «Ага, которые приходят в феврале». Тут она меня уела. «Один ноль. Действительно». «Я не самая преданная подруга». «Так в чем дело, Джо? Тебе негде переночевать?» «Как сказать?» «Ну да». Я слышала, как Эстрелла наливает кофе в чашку. «Мне нужно будет перекантоваться пару дней. Может быть, заскочу принять душ, немного передохнуть. Но это не точно, не паникуй. Я ж говорю, может быть. Ну и потом с меня обед. Честно» и в приличном месте, не в какой-нибудь рыбной забегаловке. Звездочка прихлебывала кофе. Мой рот мгновенно наполнился слюной. Я отчаянно завидовала подруге. «Ладно», — смилостивилась она, — «скажем так, ты, может быть, заедешь, я, может быть, тебя впущу. При одном условии ты поклянешься, что не притащила на хвосте какой-нибудь напасти, как в прошлый раз». «Но я же была не виновата!» – слабо попыталась возражать я. «Торнадо относится к естественным природным явлениям. Не моя вина, что ты живешь вместе, куда они отправляются на каникулы!» «Эй, подружка, мы тут живем, лови долока! С какой бы стати тебе тащиться в нашу чертову оклахомскую глухомань?» «Оклахома не глухомань! И главное, ведь ты там!» Я и сама поморщилась. Это подозрительно напоминало честный ответ моего приятеля Энди, когда я спросила у него, не слишком ли я растолстела за последнее время. Как сейчас вспомню, ты не толстая, ты мой друг. Что ж, по крайней мере, его слова заставили меня сесть на диету. И то хорошо. — Ну, на самом деле ты права, — сдалась я. Кое-что происходит, и весьма важное. «Мне нужно разыскать одного человека. Срочно!» «И этот человек где-то в наших краях?» «По последним сведениям, да». «Мне очень не хотелось называть имя, но звездочка была права. Она знала всех и вся в этой части земного шара». Я набралась мужества и выдохнула. «Ммм, это Льюис». «Ке?» — взвизгнула Эстрелла. «Знаешь, я вначале пошутила насчет спятила, но теперь начинаю думать... Слушай, ты не под кайфом? Ты хоть представляешь, какая пропасть людей во всем мире разыскивают Льюиса после его исчезновения?» «Да, я знаю. Чуть ли не каждый в верхушке. «И какого дьявола ты собираешься делать, когда найдешь его?» «Мне нечего было ответить звездочке. Слушай...» Давай не будем об этом, ладно? Допустим, я просто хочу наверстать кое-что упущенное. Ладно, как скажешь. Снова металлический звук. Наверное, кастрюлька. Звездочка-отменная кулинарка. Ну, я тебя жду. На том конце возникла пауза. Чувствовалось. Эстрелла хочет о чем-то спросить, но не решается. Я тоже помедлила. Эй! Раздался, наконец, ее голос. «Тебе что-то говорили обо мне?» «Кто говорил?» «Забудь». «Нет, серьезно, кто?» Снова долгое молчание. Это было на нее не похоже. Звездочка всегда отличалась решительностью. «Я просто иногда боюсь, понимаешь? Вдруг они передумают, придут, чтобы довести дело до конца». Я вздрогнула, как от боли. Мне стало жалко подругу. Нет, детка, этого не произойдет. Решение принято. Все согласились. Ты имеешь право на ту малость, что у тебя осталось. С какой стати им передумывать? А с какой стати они вообще что-то делают? Ей даже удалось рассмеяться. Короче, проехали. У меня просто паранойя, ты же знаешь. Переслушала их мерзкие тоненькие голоса в моей голове. Я бы тоже стала параноиком на месте звездочки. Подобная мысль заводила меня слишком далеко. Это было бы непозволительной роскошью. Ну, подружка, завидую. Я бы с тобой махнулась. Представь, мне сейчас предстоит разбираться с реальными людьми, которые устроили на меня охоту. Паршиво, задушевно отозвала сестра Элла. Пустое. Обменявшись еще парочкой комплиментов, Мы закончили разговор. Я швырнула трубку на пассажирское сиденье. Итак, звездочка предоставит мне убежище. Она никогда не выдаст меня врагам. Беда в том, что она сама очень, очень уязвима. Несколько лет назад Эстрелла подверглась сильнейшему удару, как физическому, так и эмоциональному, и была вынуждена уйти из жрецов. Обычно в таких случаях людей подвергают блокировке, своего рода магической лоботомии, чтобы застраховаться от нежелательных последствий. Со звездочкой тоже собирались поступить подобным образом, но почему-то передумали. Позволили сохранить те крохи умений, что остались, согласно предварительной договоренности. Тем не менее, Эстрелла была абсолютно права. Нет никаких гарантий, что однажды какой-нибудь официальный типчик не появится на ее пороге с тем, чтобы с корнем вырвать остатки ее силы. И вероятность этого события резко повысится, если обнаружится, что Эстрелла столкнулась со мной, особой, несущей на себе метку демона вдобавок ко всему прочему. О боже, мне не следовало втягивать ее в это. Но во всем мире Существовало совсем немного людей, которым бы я доверила свою коллекцию компакт-дисков, а еще меньше — жизнь. Фактически их было всего трое — Льюис, Звездочка и Пол. «Успокойся, все будет в порядке», — уговаривала я себя. «Если б я нашла Льюиса, если б он выполнил все, что мне надо, и вдобавок, если б все сложилось как надо...» Тогда мне не пришлось бы подвергать эстреллу риску. «Если... Если... Если... Если...» Маленькое слово, от которого зависело мое будущее. моё и звездочки».